«И очень зря». Пелли равнодушно пожал плечами. «Дескать, зря, не зря, это уж мне видней. Ладно, предположим, пусть». «А где кладовая, о которой ты говорил?» — спросил я. «Посмотреть бы». «Тоже рядом. Я тебя, собственно, именно туда и веду». Он свернул в проход, откуда только что вылетел шар. Потом еще раз свернул, и мы оказались в довольно большом пустом зале. В ближайшем ко входу углу стоял ящик, в каких обычно перевозят заморские фрукты, наполовину заполненный блестящим голубым порошком. Пол вокруг ящика был обильно усыпан им же. «Козу их трижды над горой, как же мне надоело тут подметать!» В сердцах выругался Пелли до да ёрла. Однако не побежал за веником, а просто что-то пробормотал сквозь зубы, взмахнул рукой, и пол сразу стал чистым, а ящик чуть более полным. «Первое, чему учили послушников во всех орденах, — это уборки», — ухмыльнулся он, — «чтобы старшим прислуживали. Как же я все это ненавидел, знал бы ты. Но в жизни это заклинание пригодилось мне куда больше всех остальных вместе взятых. Смешно». «Что, и в ордене водяной вороны первым делом полы подметать учили?» Почему-то удивился я. «Ну, а как ты думал?» Только там еще и прибить могли, если с первого раза не получилось. Вот у нас, в смысле в других орденах, ошибаться можно было хоть до глубокой старости. Максимум выгонят за тупость, да и то. «Интересная оговорка. Но я, конечно, сделал вид, что не заметил. Спросил, а что ты хотел мне тут показать?» «Говорил, если повезет». «Ну так спящего и хотел показать. Они тут постоянно крутятся». «Приходят на запах из города». — спросил я, вспомнив сновидцев, которые деловито шли по Большому Королевскому мосту мне навстречу, то есть на левый берег. Ясно теперь, куда. Но Пелли до да Йорла отрицательно помотал головой. — Это вряд ли. Действие зелья таково, что его можно учуять только на пороге. — На каком пороге? — Между бодрствованием и сном. Не знаю, существует ли специальный термин для этого состояния. На моей памяти вроде не было. Ну, или я не успел узнать, неважно. Но штука в том, что кельк-руальшат может привлечь тебя только в тот момент, когда ты засыпаешь. Судя по тому, что примерно за двое суток здесь побывало всего несколько дюжин человек, слухи о способности этого зелья приманить любого сновидца несколько преувеличены. Не знаю, кстати, по какому принципу оно действует. Может быть, только на тех, кто засыпает с трудом. подолгу задерживаясь на границе, или, наоборот, на тех, кто проваливается в сон мгновенно, я пока не придумал способа узнать. Это его небрежное всего несколько дюжин человек было мне как нож в сердце. Целых несколько дюжин невыносимых кошмаров, закончившихся безумием. Вот как это звучало для меня. Получается то, что мы сделали это капля в море, и ничего уже не исправишь. Проехали. Не судьба. — Что это тебя так перекосило? — сочувственно спросил Пелли до ёрла Несколько дюжин — это дохрена, — лаконично ответил я. — Это, как ты выражаешься, дохрена, если упереться лбом в стену, не верить увиденному, не слушать меня и сохранять уверенность, что все беды от Келькру Альшата. — невесело усмехнулся он. — Ладно. Хочешь так думать — думай. — это что? Просто жалко, что кучу времени зря потеряешь. Ты же, как я понимаю, хочешь найти настоящую причину, а не поскорее закрыть дело. — Конечно, настоящую, — сказал я. — Дело закрыть я и так могу. Просто объявить, что мы столкнулись с неразрешимой загадкой и пойти спать. — Однако тебе надо, чтобы люди не сходили с ума, — подхватил он. — Так я и понял. Но в этом случае было бы разумно... «Ладно, не обязательно вот так сразу мне верить. Можно просто условно предположить, что моё благовоние тут ни при чём, и задать себе вопрос, если это не гель круальшат тогда что?» «Тогда что?» — тупо повторил я. И понял, что моя способность соображать и без того не того, чтобы из ряда вон выходящее, стремительно ослабевает. Вместо того, чтобы думать, я просто смотрел на голые стены, на каменный пол, на ящик с блестящим голубым порошком, На своего собеседника, закутанного в серой лоохе с капюшоном, отделанное по краям простым узором из золотых и зеленых ромбов. На отражении грибных светильников в стеклах его очков. Картина, образованная суммой этих немудреных слагаемых, казалась мне прекрасной, гармоничной и значительной. Каждая деталь исполнена смысла. Композиция выше всяких похвал. Хоть сейчас рисуй, да нечем.